Глава 12. История маминого гримуара. На следующее утро я проснулась от пристального взгляда Миреллы на меня. Она сидела на своей кровати, ничего не говорила и почти не шевелилась. «Что случилось?» – спросила я с испугом, чуть приподнявшись над подушкой. «Расскажи мне про твой гримуар», – серьезно попросила соседка, не сводя меня глаз. «Что ты хочешь услышать?» Я удобно села на кровати и убрала с лица волосы. «Как он работает? Откуда он у тебя?» Все, что знаешь о нем. М -м, зачем тебе это, Мирелла? изумленно спросила я, не понимая ее интереса. Я, как и ты, обучаюсь на факультете артефакторики. Еще до поступления в Магическую академию я успела изучить множество материалов по этой теме. Однако такой могущественный артефакт я вижу впервые в жизни. Этот гримуар мне достался от моей покойной матери, и он сейчас реагирует на мой голос. А если кто-то захочет им воспользоваться, то у него ничего не выйдет. Он просто не откроется и будет лежать закрытой книгой. То есть он подвластен только твоей родственной смотри-магией? Получается, что так. Я пожала плечами. Я еще не до конца разобралась в его свойствах. То есть у тебя есть сильнейший магический артефакт. А ты до конца его не изучила? Серьезно, Леора? Ну, я только недавно открыла его для себя. Отец долго его хранил у себя и не показывал мне. Прошло несколько лет со смерти матери, и вот совсем недавно он вручил мне эту книгу и сказал, что это подарок от матери. Он ждал моего совершеннолетия, чтобы вручить мне этот гримуар. «Понятно», — явнула Мирелла и, встав, пересела на мою кровать. «И сколько раз ты уже путешествовала через порталы гримуара? Один раз перед тем, как попасть сюда, и то случайно. То есть я не понимала, что у меня в руках сильный магический артефакт, и когда открыла книгу, просто не знала, что с ней делать. Там нет слов» пустые желтые страницы, на которых пусто. Поэтому, когда я открывала книгу, я просто смотрела в нее и закрывала. А что случилось потом? Я просто решила поговорить с этой книгой. Она же принадлежала моей матери, и я по ней очень скучала. Поэтому я взяла перо и начала писать свои мысли. Это было такое небольшое послание, которое я хотела бы отправить своей маме. И когда я написала несколько строчек, мне тут же пришел ответ от мамы. Мы проговорили с ней весь вечер, и она мне рассказала про гримуар. А потом спросила, куда бы я хотела отправиться прямо сейчас. «А ты что?» хм. Я сказала, что мечтаю увидеть ее, посетить то место, где сейчас находится она. Мама ответила, что это невозможно, и предложила придумать что-то другое. «Ты и придумала?» Просила Мирелла, не отрывая от меня пронзительного взгляда и с таким интересом глядя на меня, что мне стало не по себе. «Да. Я захотела посетить наше с мамой любимое место. Одно место на берегу моря, где мы были с мамой однажды. Тогда она написала мне, что это подходит. А дальше инструкции, что делать дальше. Через несколько минут я стояла на берегу моря, в том самом месте, где мы были с мамой один раз и были там по-настоящему счастливы. «Здорово!» – восхищенно воскликнула соседка. «А почему ты и потом не перемещалась? У тебя же было столько возможностей. Ты могла облететь все королевство и увидеть все, что только можно!» «Не знаю», – пожав плечами, взглянула на девушку. «Наверное, мне этого было не нужно». Того единственного раза, где мы были с мамой, мне было достаточно. А потом почти сразу же случился этот случай с мачехой. И, вспомнив про гримуар, я перенеслась туда, куда мечтала попасть давно. Вот только изначально я собиралась туда поступать, как все, через вступительные экзамены, а не так, как я. Удивительно, что ректор все же решил оставить меня тут, хотя изначально выгнал меня в Зашей. Думаю, тут надо благодарить бывшего ректора Барлоу. Он всегда видел магический потенциал за версту, И в тебе увидел. А ректор Веридис просто согласился с Барлоу, уважая авторитет и мудрость бывшего ректора Академии. Да, думаю, все так и было. А потом, когда он увидел, что драконица стала моим рунным близнецом, все сомнения отпали. И он решил дать мне шанс. За что я ему безмерно благодарна. Но это все до того момента, пока он не видел первую полосу столичного вестника. Я на это надеюсь, потому что если он увидит, будет скандал». Стоило мне это произнести, как в дверь постучали. А через несколько секунд к нам вошла Элеонора Анов, и, осмотрев комнату, недовольно фыркнула. Видно, ей было неприятно видеть нас в таких шикарных апартаментах. Возможно, она хотела отдать их кому-то другому, но точно не двум беспризорникам, как она нас называла. «Лёра Тенебра, тебя вызывает к себе ректор Веридис!» «Сейчас?» – Изумленно спросила я и покосилась на распорядительницу общежития. «Нет, завтра!» произнесла она мягко, но затем, как будто не в силах сдержаться, воскликнула. «Немедленно! Сейчас же! Одевайся и беги в кабинет ректора, пока он не разгромил здесь все по твоей вине!»